Глава третья. Утро воскресенье вышло более бурным, чем обычно. Из-за Маринки. Она вообще по натуре шумная, громкая, подвижная и всегда вносит легкую суматоху своим присутствием. Но Маша к ней привыкла. С детства вместе. Выросли в одном дворе, в одной школе учились, за одной партой сидели. Маша, как обычно, встала рано, несмотря на бессонную и слезливую ночь. Собралась на печь блинов — Привела себя в порядок, но припухшие заплаканные глаза так просто не уберешь, и темные очки дома не наденешь. Однако она надеялась, что Ромка встанет попозже и Маша успеет оклематься. Но хрен-то там. Как всегда наоборот. Это в рабочие дни, когда опаздываешь на работу, разбудить и собрать сына – проблема. А в выходные – пожалуйста, подскакивает сам без всякого будильника. Заявился на кухню чуть ли не с первым блином и теперь нетерпеливо ерзал на стуле, дожидаясь хотя бы десятка. Он любил есть блины с горки, когда их много, макая в мед или сметану. Сегодня выбрал сметану. «Мам, а ты чё, не выспалась?» Какая-то вся поникшая. Все же не вытерпел и запихал первый блин в рот, из-за чего фраза получилась скомканной. «Да так, мысли всякие, вот и не спалось». «Угу, а отец не звонил?» Это отец опять задело Машу. Неужели Ромка перестал уважать Тимофея? Это было бы плохо. Потому что, как бы там ни было, но Тим многое сделал для сына и был для него авторитетом. Достаточно сказать, что на родительские собрания в школу ходил именно Тимофей. Маша там бывала редко. В секцию сына тоже привел Тим. Они со свекром и курировали эту часть жизни Ромы. Правда, дед Илья Тимофеевич – Не пропускал ни одной тренировки и ни одних соревнований. Очень гордился внуком и частенько повторял: «Самбо — это наше русское изобретение, это вам не хухры-мухры, всякие типа Айкидо, Ты На смерть стоял в любом споре, что хороший самбист в легкой уделает любого мастера азиатских боев и пока еще ни одного спора не проиграл. У Маши со свекром были теплые дружеские отношения, а вот со свекровью не очень. Правда, за 15 лет как-то все притёрлось, и открыто Нина Николаевна своего недовольства невесткой уже не высказывала. «Мам!» – услышав голос сына, Маша отвлеклась от своих мыслей. «Отец не звонил?» – повторил Рома. «Нет, папа не звонил и вряд ли позвонит. Предупредил, что много дел». «Понятно», – недовольно буркнул сын. «Но ты не переживай, я же здесь. И лагерь недалеко, час езды. Если что, приезжай». «Обязательно». Невольно улыбнулась Маша. Дожила. Сын приглашает приехать, чтобы успокоить ее разговором. Защитник. Чувствует, наверное, напряг в семье, только не знает, в чем он. Убрав за собой со стола, Ромка мчался к себе, а Маша с Мариной остались в кухне. «Ну, что решила?» Маринка решительно отодвинула блины. «Хватит, а то уже дышать не могу». «Не знаю», — ответила Маша на первый вопрос. «Вроде бы и сказать надо». Но посмотрю на его радостную моську, и язык отказывается. Это же я его как будто по голове стукну, а у него соревнования скоро, областные. Тренироваться надо, он психовать и нервничать будет. Как-то неправильно. Может, потом, после выступления? А может, наоборот, он злее будет и легче победит, не уступила Марина. «Вы о чем? Ромка вырос в дверях кухни, а они и не заметили. «Мам!» «Ничего не скрывай, я уже здоровый лось», — как дед говорит. «Ведь чуял же, что что-то не так». Сын пристукнул кулаком по косяку. «Говори, мам». «Точно, лось, на голову меня выше», — попробовала пошутить Маша и съехать с темы. Но вдруг жалобно всхлипнула и уткнулась сыну в плечо. «Мам, мам, ты чего?» — растерялся тот и начал гладить ее по голове, как маленькую. «Папа уходит от нас к другой женщине». Решила сказать правду Маша, но обещал помогать по-прежнему. Нам оставляет эту квартиру, а сам будет жить в загородном доме». «Чего? Он совсем ёбнулся?» Грубо выругался Ромка. «Ром!» — предостерегающе укорила Маша. «Да это я ещё мягко выразился», — злоощарился сын. «Этому уроду вообще башку надо снести. Старпер, а туда же! На молодые жопы потянуло! Рома!» Маша в шоке прижала руки к щекам. Ей даже слушать было стыдно, а сыну нисколько не стыдно было орать об этом. «Он же твой отец!» «И что? Я ему должен ноги лизать за то, что он поделился спермой? Простить ему подлость и бегать перед ним на задних лапах? Не будет этого. Что заслужил, то и получит. Мне он теперь не отец. Обойдусь. И денег у него не бери, мам. Проживем без его подачек». Ромко трясло от злости, И Маша не знала, как сгладить накал его чувств. Ясно, что юношеский максимализм сейчас победил, но жизнь сложнее, чем слова, сказанные в запале. У нее залили щеки. она-то как раз напомнила Тимофею, что ждет денег на содержание сына. Получается, она меркантильная дрянь, раз сразу про деньги вспомнила. Сын и то от них отказывается, хотя прекрасно знает, сколько стоит его экипировка и тренировки. Ох, беда. «Ром...» «Он все же отец, и если хочет помогать, то имеет право. Пусть хоть так участвует в твоей жизни». «Нахрен он в моей жизни не сдался, мам? Мне тебя хватит и деда. Дед-то от нас не отказался?» «Не знаю, Ром. Они, наверное, еще ничего не знают. Все выяснилось вчера поздно вечером. Ты поэтому плакала, и глаза красные?» «Поэтому. Но я возьму себя в руки, не думай. Я справлюсь». «Конечно. Ты же моя мама!» «Лучшая мама на свете!» Ромка продолжала обнимать мать и гладить по голове. «А этот отец пусть идет лесом!» «Вот это я понимаю, мужик!» Маринка подняла палец вверх и хлопнула Рому по плечу. До этого момента она просто зажала рот рукой, чтобы дать возможность матери и сыну поговорить. «А давайте в парк пойдем. Чего нам дома киснуть и сопли мотать? Наоборот, оттянемся на всю катушку!» «Тем более Ромке с понедельника строгий режим пропишут». «Точно. тетя Марин, ты, как всегда, в тему. Поехали, мам!» Ромка с надеждой уставился на мать, понимая, что ей совсем не до парков и развлечений. Но уж очень ему хотелось растормошить ее, вернуть на лицо улыбку, хотя бы ненадолго, стереть след обиды, хоть как-то помочь. «Ладно, поехали». Скрипя сердце, согласилась Маша. Не хотела сломать настрой сыну, Ему тоже плохо, только он по-мужски старается скрыть это. Выехали через час. Никаких встреч и происшествий Маша не ожидала. Вначале все втроем прокатились на цепочной карусели, потом на колесе обозрения, потом пообедали в кафе и отправились на мотоплощадку. Там Рома оседлал мотоцикл, как раз планировался заезд. А Маша с Мариной сели на трибунах следить за Ромкой. И вот, когда Маша мирно доедала мороженое, Маришка спустилась к барьеру, болея за Рому, У Маши зазвонил телефон. Свекровь. Очень не хотелось брать. Но Маша не из тех, кто откладывал неприятные дела. «Слушаю, Нина Николаевна». «Ты что это, дорогая?» Без всяких «привет» и «здравствуй» начала свекровь на повышенном тоне. «Совсем с ума сошла?» «Я приехала к вам лесной. Такую даль!» «Потратилась на такси. А у вас дом на замке? Соседи говорят, вы вчера съехали. Почему я об этом узнаю вот так?» Нельзя было предупредить? Это же уму непостижимо, насколько безответственно ты поступаешь. И где Роман? Илья говорил, что у него соревнования скоро. Никакой информации от тебя нет. Я волнуюсь, между прочим». Маша едва смогла вклиниться в этот гневный спич. «Мы с Ромой теперь живем в городской квартире. Завтра он уедет с Новый Бор». Свекровь, хотя не увлекалась спортом, но название спортивного лагеря Ромки знала. «Что значит «вы с Ромой теперь»?» выхватила главная свекровь. «А Тимофей?» «А Тимофей со своей женщиной как раз будут жить в загородном доме. Но, может быть, они захотят вначале сделать ремонт, поэтому вы их не застали там». «Что? Тимофей с женщиной?» визгливо перебила свекровь. «Что за бред, Мария? Если это шутка, то совсем не смешная». «Никаких шуток, Нина Николаевна». Тимофей объявила о разводе, но знаете, вы лучше сами с ним поговорите, ведь он ваш сын. Маша отбила звонок: Все, теперь надо готовиться к последствиям. Нет, она не жалела, что сообщила свекрови эту весть, но понимала, что скандала теперь не избежать. Хотя, есть ли смысл скрывать то, о чем все равно все узнают? Развод же не скроешь, по-любому. Нина Николаевна отняла телефон от уха и посмотрела на экран так, будто требовала от него пояснений. То, что она сейчас услышала, не укладывалось в голове. Честно говоря, свою невестку Нина недолюбливала, считала не парой своему Тимоше и допускала, что Мария могла либо выдумать всю эту ересь, либо обидеть, либо сильно преувеличить. Не мог Тимоша ни с того, ни с сего отказаться от сына. Илья! Голос сорвался на истеричный виск. Что случилось, мать? Опять мать! – взбрыкнула Нина. Сколько раз просила называть по имени. Я жена тебе, а не мать. Ну прости, Нинок, нечаянно вырвалась. Начала оправдываться, Илья Тимофеевич. «У мне так и мать – нормальное слово. Ты мать, я отец. Так что случилось-то? Мария сообщила? – прерывисто начала Нина, теребя в руках телефон, что Тимофей объявил ей о разводе и что якобы у него есть другая женщина. Иди ты. «Не может быть! Вот и я не верю! Ну-ка, звони ему немедленно, пусть к нам едет и все объясняет!» Илья Тимофеевич, артыхаясь, набрал сына. На долгие гудки подсказали, что желанный разговор не состоится. Решительно убрав телефон в карман, Илья заявил. «Поеду к Маше, поговорю». Нина поджала губы. К невестке ехать ей не хотелось, но про сына узнать надо было. Поэтому она просто отпустила мужа на разведку. «Езжай!» «Но ненадолго, и будь на связи!» «Само собой!» Вначале Илья все же решил заехать в загородный дом сына. Вдруг появился. Что за ерунда там у них происходит? Доехал, припарковался. И да, сын был дома, но не один. У Ильи Тимофеевича, что называется, глаз выпал.